130. Матерь огни йоги И будущее человека тоже творится его воображением. Творится мыслью и образами, которые создаются воображением. И в мире надземном они, созданные человеком при жизни земной, окружают его со всех сторон, увлекая его за собой в слои, соответствующим по своей природе, характеру и светоносности. Так воображение играет в жизни человека первенствующую роль, и благо тому, чего воображение чисто и незапятна.